Глава 57. Киты в красках, киты костяные, деревянные, жестяные и каменные, киты в горах, киты среди звезд. Быть может, вы встречали в Лондоне на Тауэр-Хилл, как идти к докам, коллегу нищего, или верпа, как говорят моряки? держащего в руке размалеванную дощечку с изображением трагической сцены, во время которой он потерял ногу. Там нарисованы три кита и три вельбота, один из которых, содержащий, как предполагается ныне, недостающую ногу во всей ее первоначальной целости, зажат в сокрушительных челюстях переднего кита. Сколько раз за последние десять лет Протягивал он, говорят, эту картинку и показывал свой обрубок, но никто не желал ему верить. И только теперь, наконец, восторжествовала для него справедливость. Его три кита оказались ничуть не хуже любых других китов у Оппинга, а его обрубок не менее достоверен, чем любой пень на вырубках Запада. Но и стоя до конца дней своих на деревянной ноге, словно на переносной трибуне, несчастный китобой не произносит с нее подстрекательских речей, но горестно созерцает собственное увечье. Повсюду, на Тихом океане, а также в Нантаките и в нью бэдфорде и в Сек-Харборе, можно наткнуться на живые изображения китов и промысловых сцен, нацарапанные самими китобоями на кошелотовых зубах или на дамских корсетных планшетках, изготовляемых из китового уса, и на тому подобных диковинных поделках, которые китоловы весьма искусно вырезают из грубого природного материала в часы своего океанского досуга. У некоторых моряков имеются специальные коробочки с тонкими инструментами наподобие врачебных. особо предназначенными для резьбы по кости, но большинство из них пользуется только складными ножами, и при помощи этого почти всемогущего матросского орудия они изобразят вам все, что угодно, все, что только может измыслить простая морская душа. Длительное изгнание из пределов христианского цивилизованного мира — неизбежно приводит человека в то состояние, в какое ввергнул его некогда Господь Бог, а именно в состоянии так называемого варварства. Настоящий китобой — это варвар не хуже какого-нибудь иракеза. Я и сам варвар, подчиняюсь одному только царю каннибалов, да и против того готов взбунтоваться всякую минуту. От прочих людей... Домоседа-варвара отличает редкое прилежание в ремеслах. Древняя гавайская боевая дубинка или весло-острога, украшенные самой, что ни на есть, замысловатой и диковинной резьбой, представляют собой такое же великое достижение человеческого упорства, как и латинский лексикон. Ведь вся эта сказочная путаница деревянных кружев была создана при помощи какого-нибудь осколка раковины или акульего зуба. Она стоила долгих упорных лет долгого упорного труда. С белым варваром-мореплавателем дело обстоит точно так же, как и с варваром-гавайцем. С тем же самым удивительным долготерпением и тем же самым единственным акульим зубом-ножом вырежет он вам свою костяную скульптуру, Быть может, не столь искусно, но столь же густо покрыв ее узорами, как и древний дикарь-грек, трудившийся над щитом Ахилла, и придаст ей тот же варварский и соблазнительный дух, какими полны гравюры славного немецкого дикаря Альбрехта Дюрера. Киты деревянные, то есть киты, вырезанные в профиль из темных брусков благородной древесины которая в южных морях идет на изготовление оружия, нередко встречаются в кубриках американских китобойцев. Иные из них выполнены с большим искусством. В старинных островерхих загородных домах можно видеть иногда бронзовых китов, подвешенных за хвост вместо дверного молотка. Тут все зависит от привратника. Если он склонен к сонливости, то лучше всего воспользоваться китом-наковальней. Однако эти молоточные киты редко представляют собой ценность с точки зрения их правдоподобия. На шпилях некоторых старомодных церквей можно увидеть жестяных китов, установленных там в качестве флюгеров, но они вознесены на такую высоту и, к тому же, в сущности говоря, так очевидно несут на себе надпись «Руками не трогать», что рассмотреть их как следует невозможно, и судить об их достоинствах затруднительно. На костлявых, ребристых участках земли, там, где у подножия высоких гор причудливыми грудами разбросаны по равнинам обломки скал, нередко можно встретить застывшие формы, подобные окаменевшим левиафанам, наполовину погруженным в море травы, которая зыбится вокруг них кольцом зеленых бурунов. В гористой местности, где путешественника неизменно окружают возвышенные амфитеатры, в изломанных очертаниях гор, там и сям можно заметить по дороге, если найти удачное место, едва различимый силуэт кита. Но только чтобы увидеть его, нужно быть китобоем до мозга костей. Кроме того. Если вы хотите вернуться и взглянуть на него еще раз, необходимо заблаговременно засечь точную широту и долготу того места, откуда вы его в первый раз заметили, потому что зрелища эти всецело являются игрой случая, и вторичное открытие вашего прежнего местонахождения потребует немалых трудов. Подобно тому, как Соломоновы острова по сей день для нас — терра incognita, хотя там некогда прохаживался в своих крахмальных брыжах Минданья, и их описывал еще старик Фигероа. Когда же возвышенный предмет заставит нас устремить взор ввысь, то и там, в небесах, среди звезд, вы увидите очертания великих китов и китобойных кораблей. Так восточные народы, из года в год занятые мыслями о войне, видели в облаках целые сражающиеся армии. На севере я гонялся вокруг полюса за Левиафаном, который кружился и кружился, уходя от меня в сверкании светящихся точек, впервые его для меня очертивших. А под лучезарными антарктическими небесами я на борту корабля «Арго», Уносился в погоню за звездным китом Далеко за крайние пределы гидры и летучей рыбы. О, если бы мне, натянув удила якорь И вонзив шпоры гарпуны, оседлать этого кита И взвиться на нем над небесными вершинами, Чтобы своими глазами посмотреть, правда ли, Что бесчетные райские шатры разбиты там, Куда не достигает мой смертный взор.